глава сорок пять миха виртуальность мало отличная от реальности да вообще ни хрена не отличная вот она воплощенная мечта только на проверку какая то кривая потому что в этой неотличимой от реальности виртуальности было ничуть не проще чем в самой грёбаной реальности и выходит смысла нет Зачем создавать новый мир, если проблемы в нём будут старыми? Ну и, собственно говоря, что дальше-то делать? Впрочем, у Каррага, кажется, имелся чёткий план на сей счёт. Минуточка. Пространство чуть задрожало, преобразуясь. И вот уже серые просторы сделались менее просторными, превратившись в каменные стены. Главное, что и цвет-то появился, и фактура. Миха даже потрогал стену, убеждаясь, что она, в общем-то, настоящая. Сон разума, мать его. Пространство продолжало меняться. Стены чуть раздвинулись, потолок поднялся, с него повисло огромное люстро-колесо, поддерживая дюжину светящихся шаров. Ну, хоть не свечи, всё радость. Вдоль одной стены вытянулся длинный узкий стол. Вдоль другой выстроились шкафы, содержимое которых Миха искренне попытался рассмотреть, но не расстроился, когда не вышло. «Убедительно прошу ничего руками не трогать». Карага осмотрелся, и выражение лица стало таким лирическим. все такие удивительные возможности. Это...» Мяра осматривалась настороженно. «Моя лаборатория. Часть ее, так сказать, для малых экспериментов. Рабов я воссоздавать не стал, как и големов, а в остальном все довольно точно. Именно поэтому и не стоит ничего трогать. Все же возможности мои ныне таковы, что это может быть опасно» миха которого страсти до чего тянуло потрогать блестящую фиговину похожую на крупного жука убрал руки за спину а тени отвесил сыну подзатыльник чего возмутился тот и руки тоже убрал разумно так сейчас Карага слегка изменил ложе, на котором лежала девочка, чуть приподнял изголовье, опустил ноги, поправил съехавшую на бок голову, огляделся. А Венчанца перехватил рыжую, которая уже потянулась, пусть не к жуку, вот что это за хрень-то такая, но к серебряной паутине, висящей на некоем подобии рогов. «Не трогай!» — сказал он строго. Айя выпятила губу и отвернулась, скрестив руки на груди. «Сколько ей лет?» — поинтересовался Миха и к удивлению его древний ответил. «Биологический возраст носителя — двадцать семь лет. Первый переход совершен в возрасте двадцати одного года». «Да?» — Карага покачал головой. «Ладно, деточка». «Лично тебе я разрешаю трогать всё, что захочется». «Почему?» Кажется, Ай начала осознавать, что в жизни не всё так просто, и даже нахмурилась. «Скажем так, убийца не убьёшься, но порой ребёнку надо обжечься, чтобы понять, сколь опасно пламя». Ай нахмурилась ещё больше и дёрнула Винченца за рукав. Выглядело это даже забавно. А мы возвращаемся к сути. Итак, связь между зеркалом и отражением присутствует. Более того, сердце системы, являясь сосредоточием не только ее сути, но и энергии, способствовало резкому упрочнению, упрочнению. В общем, связь это развилась и достигла, полагаю, нового уровня. Возможно, ее и отражение в рамках системы притянуло друг к другу, надеясь не до полного слияния личности. Карага присел у изголовья. — И это притяжение могло нарушить связь души и тела, — предположила Миара. — Ты всегда была поразительно умна, дорогая моя. Почему, когда ты меня хвалишь, у меня появляется желание куда-нибудь спрятаться? — проворчала Миара. — Ты хочешь присоединиться к этой связи? — Не я. Карага поднял взгляд. — Я? Боюсь, это может быть расценено, как нарушение границ личности. Стало быть, Миха не ошибся. В системе стоят ограничения, и Карага столкнулся с ними. — Спросить? — Бесполезно. Он не станет распространяться. Наоборот, сделает вид, что не понимает, о чем речь, или же соврет. Даже не из великой надобности, скорее уж в силу привычки. — А вот ты — дело другое. Мяра вздохнула. Цай нахмурился. — Наличие души у человека научно не доказано, — произнес он. И оперирование данным понятием ненаучно, как и построение теорий на его основе. Низкий уровень сигнала объекта может быть результатом естественной деструкции личности, произошедшей вследствие неподготовленности ее и незрелости разума. Детям не место в системе. Давно доказано, что их восприятие отличается от восприятия взрослого человека. Это в значительной мере затрудняет переход. «Цифровые личности выдают высокий уровень внутренних дефектов, которые...» «Можно я ему в морду дам?» — поинтересовался Джер, разгибаясь. «Применение насилия в споре неконструктивно». Ай, все же потянулась к серебряной нити, но, поймав насмешливый взгляд Карага, руку убрала. «Кто бы говорил?» Венченца подхватил ее под локоть и повел к столу. Миха тоже подошел. «Интересно же, он в лаборатории, конечно, бывал, но не в положении туриста. А с этой позиции все выглядит немного иначе». «Мы использовали силу во благо всего человечества». «Это да, это многое меняет». «Иногда малое насилие необходимо для достижения великой цели. Мы цивилизацию спасали». «Извини за критику», — не удержался Миха. «Но получилось у вас так себе!» На столе, следовало отметить, лежало огромное количество всяких штук, назначение которых Карага мог бы пояснить, но он, пользуясь тем, что прочие заняты, что-то тихо говорил Миаре, а та слушала и кивала задумчиво. «Миха же...» «Самое поганое, что этот ненастоящий цаи мог быть прав!» Только думать об этом было тошно, потому что тогда выходило, что шансов нет. — Что это? — поинтересовалась Ай, ткнув в каменный кругляш на тонкой игле. Игла входила в каменное же основание. Трогать она не стала. Стабилизатор энергетических потоков. Винчен содержал руки за спиной. Необходим, когда идет работа с тонкими слоями, позволяет избежать резких скачков. «Особенно полезен молодым магам, которые лишь начинают работать с силой и не всегда умеют держать ее уровень». «А я все-таки не понимаю. Ты реально веришь, что магия существует?» И бровки сдвинула. «Она все-таки дура». Барон подошел сзади и разговор слушал. «Да нет, скорее наивно», — счел нужным заступиться Миха. — Представляешь, что она росла в мире, где нет насилия, как я понял. Точнее, оно такое бархатное. — В смысле? — Допустим, ты сделал что-то плохое. — Напился и проиграл в карты семейный клинок? — Вроде того. Как поступит твой отец? — Известно. Джер пожал плечами. Выпорол так, что потом еще нудел и нудел... «Вот, а с ней бы провели беседу воспитательную и постарались бы донести, что она не права в своих поступках». Ай тянула Винченцо за руку, то и дело останавливаясь. Кажется, она действительно увлеклась. «Уровень психологического давления, оказываемого на личность, не должен превышать предельно допустимый для возраста личности», — произнес Цай. «Прошу прощения, вы говорили громко». «То есть ее бы даже не слишком ругали?» Миха наблюдал за парочкой с интересом. «А, тогда понятно». Джер кивнул и отвернулся, разом потеряв интерес к рыжей. Взгляд его остановился на Ице, над которой склонилась Миара. Похоже, ей удалось до чего-то договориться, поскольку Карага тоже был рядом. «Думаешь, у них получится?» «Надеюсь». «Их подход не научен», — вставил Цай. «Я тебя и стереть могу», — буркнул барон. «Это будет неразумным поступком». «Может и так, но бесишь». «Излишняя эмоциональность может быть скорректирована при желании». «Сгинь!» — Джер махнул рукой, и фигура Цай пошла зыбью. А потом он и вовсе исчез. «Надоел! Не смотри так, я его не убивал!» Я просто закрыл ему доступ сюда, а то ещё помешает из этих. — Благих побуждений. — Точно. Пусть уж там будет. Ему есть чем заняться. Слушай, если яйца умрёт или останется тут, получается, что я подвёл... — Кого? — Её. Я ведь обещал защищать. — И защищал? — Но всё равно... Джерр затряс головой. «Получается, фигня же получается!» С общим термином Миха был в целом согласен. «Фигня, полная». Но вслух сказал другое. «Ты помог ей сделать то, что она хотела. Ты вполне мог бы остаться в замке, управлять им, но ты отправился невесть куда, в паломничество к этой вот башне». Нашёл её, проник внутрь, взял... — Ладно, не под контроль, но всё-таки. А то, что получилось, вряд ли при всём желании ты мог бы предвидеть всё. Джер вздохнул. — Я знаю, — произнёс он тоскливо. — Как-то это... — Да и она не отступилась бы. Она сделала свой выбор. Там, на вершине пирамиды и это знаю. Почему ж так погано-то?» «Потому что ты к ней привязался, и чувствуешь ответственность за неё. И это хорошо. Было бы страшно, если бы тебе было наплевать». «Вин!» — рев к Миары перебил разговор. «Сила! Нужна!» «Я могу!» — Джер дернулся было, но Миара покачала головой. «Нет, твоя не подойдёт. Карага, не надо дышать мне в ухо». Ты вообще мёртвый. Я мыслю, а значит, я существую. Вот и существую чуть в сторонке. Вин. Винченцо поднял рыжую, которая потянулась к очередной, ну, очень интересной штуковине, и сунул её Михе. Присмотри. Это, между прочим, нарушает личное пространство. Рыжая сдула прядку волос и посмотрела на Джера. А ты не имеешь права быть администратором. — Почему? — Потому что ты дикарь. — Это он дикарь! — Джер указал на Миху и не удержался. — Дура! — У меня высокий уровень интеллекта! — Рыжая задрала подбородок. — Самый высокий в моём поколении. И вообще, в популяции той раньше. Она чуть смутилась, сообразив, что той популяции больше не существует. Шмыгнула носом раз, другой... — Они все умерли, да? — спросила Ай дрогнувшим голосом и сама себе ответила. — Умерли. Все давно умерли, а я осталась вот. — Бедненькая! — Миха не выдержал. — Как тот дракон, который маму съел, папу съел и один остался сиротинушкой. Выпеченная губа и мелко дрожала, а по щекам покатились слезы. Я... «Я тоже... умерла. Теперь... носитель... я...» «Чтоб тебя...» — Джер вытащил откуда-то платок. «На вот...» — завывания только громче стали. «Тень...» — Миха огляделся и, подхватив скулящего гения, сунул в заботливые руки наемника. «Приглянь, только аккуратно. Она нам еще нужна...» и на недоуменный взгляд ответил. «Она хотя бы знает, как и что тут работает». Этот аргумент был понятен. Только вот Тень, подержав девицу на весу, принял какое-то решение, если вручил ее своему сыну. «Держи». Тот и взял. Правда, вид у него стал несчастным и растерянным. С другой стороны, и характер у него помягче, и руки будут заняты. «А все-таки...» Как Джерни старался отворачиваться, но нет-нет, да поглядывал в сторону стола ложа. Над изголовьем его застыла миара, держащая в ладонях голову яйцы, а у изножья встал Винченца, руки которого сомкнулись на ногах девочки. Карага тоже застыл. Глаза его были закрыты, да и сама фигура стала полупрозрачной. «Если... если она умрет...» «Здесь, то там...» «Не знаю», — честно ответил Миха. «Возможно, если есть копия, то она останется, а может, что и нет, разум исчезнет, с телом что будет?» «В зависимости от степени повреждения мозга». Ай вывернулась из рук красавчика и встряла в разговор. Вот и лезла, когда не спрашивали. При таком переходе возможны травмы мозга, те же разрывы микрососудов и вообще. Иногда бывает инфогенный шок, но это редкость. Поэтому и переход осуществляется из медицинских капсул в норме». «Помолчи!» Красавчик перехватил её руки и что-то сделал, от отчего лицо Ай сказилось. Она зашипела, попыталась сдёрнуться. «Я, конечно, не мой отец, но поверь, будешь мешаться, вырублю» правда опыта не хватает могу и двинуть сильнее чем надо и в этот момент он стал вдруг до нельзя похожим на тень а тот явно услышав хмыкнул и глаза прикрыл задумчиво а не пройтись ли нам скажем туда он указал на дверь господин карага зверинец подумав ответил карага «Я воссоздам зверинец. Покажите, девочки, какой чудный разнообразный мир у нас. Зверинцы — это...» Да слушать, чем имена и не нравились зверинцы, не вышло, ибо дверь открылась и закрылась. «Так и вправду будет лучше». Карага подошел ближе. «Отвлекают. Я только учусь. Странное чувство. Мне казалось, я постиг уже». «Что-то там постиг, достиг и дальше некуда. А сейчас... Кстати, я получаю данные от медицинских модулей, в числе прочих, и могу сказать, что никаких особых повреждений нет, органических и необратимых». Джер выдохнул спокойней. «Ты ее любишь?» — зачем-то поинтересовался Миха. «Наверное, за тем, что больше делать было нечего». Наступил момент, когда не нужно было бежать. Спасаться, достигать, стремиться, выживать. Просто время. И оказалось, что он понятия не имеет, что с этим временем делать. Что? Удивление Джера было искренним. Нет, она же еще мелкая и вообще страшная. У женщины должны быть белая кожа и светлые волосы, и еще глаза синие. Просто... Я же слово давал и привязался. Случается. Даже если кожа не белая и глаза не синие. И сам он этого в жизни не признает. Ну и пусть. Миха тоже не станет говорить, потому что о таком говорить бесполезно. Я женюсь. Я ведь обещал и буду заботиться. И, может, даже не возьму себе другой жены, потому что... Джер насупился. «Потому что долго она не проживет», — завершил Карага. «Если я правильно понял характер юной императрицы. Да и ты тоже. Ну да это, возможно, и не важно». «Почему?» «Потому что, мальчик, мир меняется. Прямо сейчас и здесь. Пока мы стоим, говорим, и ничего вроде бы не происходит». Совсем ничего не происходит, а мир между тем меняется. «Да, а...» «Это как собирать разбитую вазу по осколкам. И не все осколки есть. Я хотел бы назвать себя сердцем, но, по сути, основание. Этот цай, части роза вторая». «Кто такая роза?» «Потом познакомитесь, башня оживает». «И щит имеется. Он расстилается над человеческими землями и, думаю, твой замок вполне закрывает. И в другую сторону...» «Там земли мишеков». «Их тоже закрывает. А под землей во все стороны проложены железные жилы. Они не совсем железные и создавались как запасной вариант. Никто не предполагал, что надземная инфраструктура будет разрушена». «Но жилы есть, и по ним сейчас спускаю потоки силы, те, что скопились в кольцах. Это на самом деле огромные...» «Аккумуляторы», — предположил Миха. «Накопители. Правда, энергии не так и много, но сеть начинает восстанавливаться. Есть слабые отклики от отдельных точек, но хоть слабые». Чем больше точек, тем больше шансов восстановить защитный периметр. Но подземные жилы точно забиты чем-то. А потока энергии, который бы пробил затор, нет. Хотя надорбитальные станции уже разворачиваются. Они неплохо сохранились. На наше счастье... Значит, получилось? Остановить огненный дождь? Полагаю, что да. Всё зависит от связи, она нестабильна, помех много, но в целом, пожалуй, мы получили куда больше, чем рассчитывали. Мне надо время. — она? — А вот тут сложнее. Я не всесилен, мальчик, во всяком случае, пока. Что ж, радовало, что самооценка карага не пострадала при столкновении с реальностью. Что они делают? Пытаются восстановить или скорее укрепить связь разума девочки с её телом. А та другая никуда не денется, я думаю. Сейчас разрывать эту связь опасно. Как-то привезли мне одного уродца. Работорговцы знали, что я люблю всякие любопытные вещи, предметы и уродцев, Одно время я их даже коллекционировал, своего рода разнообразие человеческих немощей. Взгляд затуманился, появилась в нем некая мечтательность даже. Так вот, на сей раз это было воистину интересное существо. Два человека, сросшиеся друг с другом, и отнюдь не в результате воздействия магии, нет. Две головы и обе довольно разумные. Каждая полагала себя отдельной личностью, умела говорить и голосами обладала разными. Две шеи, срастание началось на уровне плеч, хотя и было неполным. «Сиамские близнецы», — догадался Миха, — «у нас тоже встречались. Редкая патология, и не всегда можно разъединить». «Вот и я, Том. Была мысль убрать одного». Но, исследовав тело, я понял, что данная операция приведет к гибели, и не стал портить ценный образец. «Они по-разному срастаются. Есть такие, что просто кожей головы или там спины, есть...» «Эти девочки сейчас подобны близнецам, и вот сколь сильно они срослись, я не знаю, и никто не знает». «И рассекая эту связь, мы можем разъединить их, да, но выживут ли они после такого разъединения?» Его речь прервал сиплый вдох. Итса открыла глаза и мяра рявкнула. «Смирно лежи! Ты!» — Итса облизала сухие губы. «Разговариваешь очень неуважительно!» «Видишь!» — улыбка Карага была широка и безмятежна. «Всё в конечном итоге очень даже неплохо». Она... Питца вывернулась, чтобы видеть Карага. «Зовёт туда, помощь нужна. Там у них получилось, но не всё. Надо включить точку в систему, соединить, чтобы ты мог управлять». «Как?» Питца протянула руку. «Я слышу её, она...» «Слова того, кто управляет убежищем, значит, ты тоже можешь его услышать!» «Не уверен, правослово, хотя, почему бы и нет? Попробуем выстроить новый канал связи!» Пальцы Карага коснулись детской ладони и обвили ее. Глаза закрылись, распахнулись. Фигура пошла рябью. «Чудесно!» — голос донесся откуда-то издалека. Понятия не имею, как это работает, но это работает.